Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Христос воскресе, воистину воскресе. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши зрители! Сегодняшняя передача наша необычная, она особо праздничная, потому что случилась она в праздник праздников, в день Святой Пасхи. Она вот у нас пасхальная передача, и поэтому мы сегодня будем говорить об очень интересных вещах. Но прежде я хотел бы задать вам один вопрос, а он заключается вот в чём. Как вы думаете, что означает слово «воскресенье»? И пока вы обдумываете этот вопрос, потому что мы... Я сейчас прочту по традиции стихотворение. Она, конечно, пасхальная. причем оно удивительно, Мы его подобрали специально к этому дню. Оно принадлежит перу Константина Романова, великого князя. Вот, и называется «Хвалите Господа с небес». Давайте начнем с этого замечательного стихотворения. Хвалите Господа с небес и пойте непрестанно. Исполнен мир его чудес и славы несказанной. Хвалите сон бесплотных сил и ангельские лики. Из мрака скорбного могил свет воссиял великий. «Хвалите Господа с небес! Холмы, утесы, горы, осанна! Смерть и страх исчез, светлеют наши взоры! Хвалите Бога, моря даль и океан безбрежный! даст смолкнут всякая печаль и ропот безнадежный! Хвалите Господа с небес и славьте человеки! Воскрес Христос! Христос воскрес! И смерть попрал вовеки!» Аминь. Вот такое замечательное э, стихотворение великого князя Константина Романова. Вот. У вас было несколько минут, и я понимаю, что э, кто-то, возможно, услышав мой вопрос, подумал: а о чем это нас, собственно, сегодня спрашивают ведущие? Дело в том, что я никогда не забуду, как-то, когда впервые я стал разрабатывать эту тему, а мне самому стало любопытно. Это слово «воскресенье», А каков ее корень? Я помню, в одной средней школе я встречался со старшеклассниками и задал этот вопрос. И тогда один, один, да, учащийся 11 класса сказал мне, Василий Иванович, ну воскресенье – это выходной. Замечательно. Так, это выходной день, когда праздный день праздника. Но все таки вопрос мой был и остается несколько иным. Я попытаюсь сейчас, возможно, пояснить свою мысль. Дело в том, что у каждой религии есть такой день, один в неделе, когда все собираются в своих храмах для соборной такой совместной молитвы. У меня на родине, у мусульман... Это день пятничный, так и называется день пятничного намаза. И даже мечети есть такие, можно увидеть на них табличку, где написано Джумя Мечиды, что в переводе пятничная мечеть. Вот туда, то есть в течение недели можно дома молиться, совершать намаз, правоверному мусульманину, а в пятницу очень принято собираться вместе и молиться. Это пятница. У иудеев это суббота, на древнееврейском языке это звучит как шаббат. что по сути есть покой, да, покой. Вот седьмой, вот этот день отдается Богу. Мы э, собираемся для соборной молитвы, э, как Господь нам сказал, да, шесть дней работаешь, а седьмой отдаешь Богу. Мы собираемся в воскресный день. А вот вот само это слово воскресение, воскресение, корень его. Что, что, за слово послужило корнем для этого? Вы знаете, я обращался к очень большому числу людей, и никто не мог мне дать ответа на этот вопрос, так который бы мне действительно вот понравился бы мне ответ, который бы меня утешил. И вы знаете, что помогло в очередной раз? Это было очень неожиданно. Помог текст. Помог текст, замечательные книги, надеюсь, ну, хоть один-то раз ее читали, если нет, обязательно почитайте, ее время от времени даже перечитываешь, и с годами э, по-иному воспринимаешь этот текст, это как всегда, когда речь идет о какой-то великой книге. Я сейчас имею в виду, мои хорошие, слово о полку Игореве. Так вот, в тексте «Слово о полку Игореве» на древнерусском языке есть такая-то удивительная фраза, ну, Мы сейчас не будем вспоминать содержание этого замечательного, жемчужного, действительно, русской литературы. Но там, помните, бесславно вот это поражение... Игорева много э, хороших, славных воинов русских погибло, и э, автор слова, этот Баян, он сокрушается, он плачет об этих э, погибших зря, так нелепо погибших э, людях, и, и произносит вот эту удивительную фразу. Она есть в тексте слова о полку Игорева. Послушайте ее внимательно. Он говорит, э, так говорится об этом: Игореве храброго полку не крестите. Не что, сказал я, сам себя спросил, что не может уже случиться с этим храбрым полком? Не кресите. Вы знаете, это на самом деле удивительно. Оказывается, в древности было слово, сегодня мы его значит, называем древнерусским словом, слово «кресать». да, И «кресать» обозначало, что бы вы думали, сама форма этого слова, она не сохранилась. Да, она не сохранилась. Но сохранились э, производные э, слова, в частности. Я сейчас вот скажу, и вы сейчас скажете, да-да-да, конечно, мы знаем это слово. Вы знаете, о каком слове? Может быть, кто-то уже из вас догадался? Э, когда не было ну, вот, современных спичек, сравнительно, недавно изобретение, э, не было вот этих зажигалок, к которым все так привыкли, наверное, э, малыши думают, что они всегда были, да? Ничего подобного, это все случилось. Я вот, я помню, как появились эти газовые зажигалки. А когда-то человек... Э, «Высекал огонь кресалом». Было такое, да, вот били камень, а камень высекали вот эту искру. И вот это кресало, а оно произошло от слова «кресать». Когда-то «кресать» – это было слово «огонь». Вот так, да, вот, да. Ну, язык э, живой абсолютно, мы с вами, помните, не раз и не два говорили, какие-то слова рождаются, да? а какие-то отмирают. Но процесс, когда это происходит процесс естественно без насилия над языком то э, и происходит собственно безболезненно э, хуже конечно и гораздо болезненно мы воспринимаем, когда хорошие наши слова, исконные слова нашего языка, уже давно ставшие фактом русского языка, если даже они были когда-то принесены в наш язык когда они грубо выталкиваются, мы не раз и не два приводили эти примеры, так вот это слово оно ушло, э, но э, видите, э, в рукописи оно осталось закрепленным. вот это слово «кресать», то есть «огонь». Но а, мы же говорим... не крещение, мы говорим Воскресенье да? И вот повторение, мать ученич. Сейчас я обращаюсь а, к вашей памяти. Давайте сами себя проверьте. Помните, у нас была передача? Вот мы думали уже, может не будем возвращаться к этой теме. А нет, вернемся. И как нам сегодня пригодится то наше давешнее знание? Помните, когда мы рассуждали о том, что вот есть хождение, а есть восхождение. Когда есть питание, а есть воспитание. Вспомнили? Конечно. Очень интересная была у нас беседа. Так вот, вот это, будем говорить, это загадочная, вот эта удивительная божественная приставка ВОЗ. Потому что ВОЗ это всегда, правильно вспоминаем, ВОЗ это всегда э, такой вектор, мы еще сказали, что такой вектор, который устремлен к самому небу. Да, к небу. В чем к небу за буквы. Да, да, это очень важно. Так вот, если кресать. это был огонь, то в воскресенье речь идет о каком-то божественном огне. И почему здесь, и при чем тут воскресенье? Да? Конечно, вот это... М э Открытие небольшое, во-первых, я узнал корень этого слова, совершенно неожиданно. Я ожидал, многие люди, даже вот недавно у меня была лекция, я опять задавал этот вопрос в живой аудитории, и опять мне пытаются говорить, "Ну, «Воскресенье» – это значит от слова «воскреснуть». Там, то есть имейте в виду «воскресенье». Я говорю, да прекрасно, понимаю». И когда люди узнавали, что корнем его является на самом деле огонь, воспламенение, Да, то они невольно удивлялись и тоже задавали этот вопрос, который я сейчас адресую и вам. А при чем тут огонь, да? И, и, и само воскресение Христа, которое мы так э, замечательно славим в эти вот радостные пасхальные дни. Дело в том, что чтобы до конца понять вот эту глубину, какой удивительный русский язык, какое слово не возьмешь. Оно, оно глубокое, оно необычайно глубокое и в то же время высокое, как небо. Мы должны с вами, наверное, сказать еще какие-то вещи. Мы с вами, дорогие мои, знаем четыре Евангелия, так называемые канонические Евангелия. Вот. А еще я когда-то прочел, что святые отцы говорили о пятом Евангелии. Вы слышите пятом? А вы знаете, о чем они говорили? Удивительно, мои хорошие святые отцы во все времена пятом Евангелие, Благой Вестью, да, вспомним, называли вообще сотворенный Богом мир. Они рассуждали, интересно, они говорили о том, что если даже человек, ну еще ну не случилось его, э, в его жизни, его там встрече с каким-то миссионером, э, святым человеком, он не брал в руки священного писания, да, кстати, советское, недавнее советское время, это было совсем не фантастическая ситуация, это было сплошь и рядом, вот. Но если этот человек внимательно наблюдал бы за звездами, просто как сотворяется, как цветок, как травинка прорастает, как проливается дождь, как это всё случается, то он неизменно уверует в единого Творца. Да, и этому есть удивительное подтверждение. То есть он вот в этом мире увидит вот то самое Пятое Евангелие, замечательное свидетельство о, о Боге. И это не просто слова, вы знаете, одна из наших любимых святых, Надеюсь, всеми, вот кто сейчас слушает нашу программу, и ваш покорный слуга любит ее очень, и дома у меня есть старина, ее небольшая иконка, очень люблю и молюсь ей. Это великомученица Варвара. Она родилась, она жила в IV веке по Рождестве Христовом. В такой стране была острова древности, страна древности, Финикия. Вот. И где его уверовал Христа? Вот я сейчас приведу вам строки из ее житья. Очень интересно. Вот только послушайте. Несколько срок. Так, что написано в ее житии? Желая постичь истину, она часто и днем, и ночью взирала на небо,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 Творца, избылись на ней слова Давида. А какие же слова Давида сбылись на э, замечательной нашей святой великомученице Варваре? А мы сейчас прочтем эти строки. Для этого раскроем Священное Писание, а именно Псалмы Давидовые. Это 142-й Псалом, стих 5. Только послушайте: несколько строк, но какая глубина. «Воспоминаю дни древние, размышляя о всех делах твоих» – это обращение к Богу, «рассуждаю о делах рук твоих» – еще раз, послушайте, Рассуж... «размышляю о всех делах твоих» – это обращение к Господу, «и рассуждаю о делах рук твоих» – Так вот, правильно говорят святые отцы, что вот эти слова сбылись э -э, вот в жизни этой, на судьбе этой, э -э -э, этой девушки юной, красивой. Она вначале уверовала в единого Бога, так разумно все создавшего. Не в многобожие языческое, то, что окружало ее, а именно в единого. А потом уже следом уверовала э, в самого Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому не случайно окружающий наш мир природу святые отцы называют пятым Евангелием, но помочь нам с вами раскрыть тайну Слова воскресения поможет шестое Евангелие. Да, потому что есть еще и шестое Евангелие. Дело в том, что шестым Евангелием В христианском мире называют Туринскую плащаницу, да. Вспомнили, да? Сегодня, значит, такой несколько русский язык преображается, очень много новых слов появляется, некоторые их, из них так активно завоевывают себе место. Так вот, с некоторых пор в лексиконе людей, которые занимаются искусством, культурологией, появилось такое слово, такое понятие. Вы наверняка это встречали, может быть, там просто слышали «артефакт». Да, вот. Так вот, если говорить их языком, то Туринская плащаница, вот для нас это чудо, для нас это шестое Евангелие, для неуверующих людей это какой-то артефакт, да, из ряда, вот, выходящий вообще. Дело в том, что я напомню, о чем идет речь. Дело в том, что когда эх, распяли Господа Иисуса Христа, а потом тело его было, было, сняли, да, на Голгофе с креста, то оно было обернуто, его пречистое тело, Вот в эту ткань, в эту плащаницу по иудейскому обычаю тело его было умащено, опять же, согласно традиции. Там, благовониями, да, специальными такими, миру, да, вот помазали тело, вот, а потом завернули его причистое тело э, в плащаницу, и давайте, и положили в огробе, как об этом свидетельствует Евангелие, и, вы знаете, вот опять, вновь и вновь, э, нельзя не сказать какие-то слова о нашем удивительном церковно-славянском языке, И помните, у нас была передача, когда я призывал вас и молил Бога, чтобы, чтобы в вашей жизни, дорогие наши зрители, наступил бы тот день, тот час, когда бы вы впервые в своей жизни открыли бы Евангелие уже на церковно-славянском. Это не просто, да, не надо сразу, но понемножку хотя бы просто прочитать слух, послушать эту удивительную речь. Я сейчас скажу, почему я бы это понял. Вот если ты читаешь вот этот фрагмент в Евангелии, этот о том, как пришли мироносицы, это те самые удивительные... женщины, которые вы помните, как происходило распятие Господа нашего, когда даже верные ученики, которые были с ним вот до конца, а они вот до Голгофы все-таки не дошли, они, да, они они разбежались, да вот страх обуял их, и только один верный ученик, любимый ученик Иоанн Богослов продолжал находиться на Голгофе у этого креста страшного, где был распят его учитель и Господь, и стоял рядом с Богородицей. Вот, и услышал вот эти последние удивительные слова, сказанные, сказанные Господом со креста, да, «се матерь твоя, обращаясь к Богородице, сказала, это си сын, все сын твой, тем самым, как говорят нам святые отцы, в лице, удивительном лице апостол, святого апостола Иоанна Богослова усыновил все человечество, нас с вами». Нас с вами, дорогие. Вот сегодня, если ты читаешь Евангелие на современном русском языке, что мироносицы пришли к гробу. А вот церковнославянском языке, если мы будем читать на церковнославянском языке, там написано мироносицы текли к гробу. Вы услышали? Текли к гробу. Какая красота, да. Удивительно вот это их движение. И вот, когда они пришли, вы помните, и отвалили камень, дед да, они увидели что камень отвален да, и, и вошли и увидели э, вот эту удивительную странную картину вот, эти, э, вот это пеляные вот эти э, плащаница э, она, была, она лежала но господа не было Да? И тогда э, они закручинились, куда делся Господь наш. И тогда помните, в, в, ангел, а там были ангелы, да? один из которых, обращаясь э, к ним, сказал: Что вы ищете мертвого среди живых? Правильно, правильно, абсолютно правильно. Вот. Так вот, эта плащаница, она э, ее называют Шестым Евангелием, еще и называют свидетельством страстей Христовых. А почему? Да. Дело в том, что вот с тех самых пор она хранится, правда, это не у нас, не в русской православной, это в Италии, в городе Турине, откуда она и получила свое название, Туринское площение. Дело в том, что в конце 19 века, когда уже возникло искусство фотографии, ее разрешили значит, вот сфотографировать. Тогда не было привычных сегодня фотоаппаратов, они были такие старинные, громоздкие. И человек, который сфотографировал плащаницу, он, конечно, ожидал увидеть После проявки этого дагеротипа негатив. Вы знаете, когда он э, проявил вот этот, свой снимок, то он э, он, он был повергнут в изумление. Конечно. Потому что он ожидал увидеть негатив, а на него э, смотрел снимок человека. То есть позитив уже, отпечатанный снимок. То есть да, да. Он увидел на этом снимке э, э, был запечатлен в полный рост человек мужчина очень красивый очень статный, да. Но если внимательно приглядеться, да, у него были вот так сложены руки, вот, то на нем на руках его, на ногах, на стопах его были следы этих страшных ран. Были кровоподтёки, потому что плащаница, она впитала в себя вот эти, и, и кровь на Господа, и сокровица, то, что вытекало. Более того, на его вот этом челе причистом э, были э, виды, они сейчас видны, следы от э, тернового венца. Вот этот сломанный нос, его же избивали страшно. Даже говорить об этом больно, но ведь это было. Вспомнить еще несколько: вот, вот сейчас только закончилась страстная седмица, и мы в храме слышали все это, и был вынос площади, да, вот а, все, все, избиение Христа как страшно, нам на Бога руку поднимали, Господи помилуй. А были видны следы Его терзаний, Его страданий. Его страстей. Почему теперь вы, наверное, уже догадались? Да почему Плащаница, вот эта Туринская Плащаница, и называется в христианском мире шестым Евангелием. Ее еще называют Евангелие страстей Господней, его страданий. Вот мы потихонечку и приблизились, почти плотную к тайне слова «Воскресенье». Нам осталось сделать последний шаг. Дело в том, что уже в 20 веке Туринская плащаница заинтересовала ученых и передали им ее для исследования, если мне память не изменяет, даже в Сорбону. И более того, это было специально так сделано, чтобы мнение было абсолютно объективным, вот вердикт научный, ее исследовали ученые, материалисты. самое это потрясающее, что в процессе вот этой, этой работы некоторые из них уверовали во Христа. Но удивительный вывод, который они сделали, вот, если вам попадется в руки такая брошюра, обязательно купите. Она называется «Тайна Туринской площади Там написано, это, это выводы ученых, что тело, которое покоилось, которое было, которое было завернуто вот в эту плащаницу, оно покинуло Вы слышите, она ее покинула эту полощиницу, не нарушив этих покров. но самое потрясающее, это пишут ученые, что выходу тела необъяснимого из этой из этой ткани сопутствовал мощный выброс какой-то энергии неизвестной. И вот именно эта энергия, неизвестность науки материалистической, она ставила вот эти удивительные отпечатки, вот этот негатив остался как ожог. Ткань не сожгла, ткань не была повреждена. Но остались вот эти удивительные... Вот остался это негатив от этой вспышки, этого удивительно, действительно, божественного огня. Это вот воскресенью сопутствовал действительно огонь. Удивительно ведь. Ну, как не назвать русский язык Евангелия? Вы посмотрите, тайну воскресения знает шестое Евангелие, то есть Туринская плащаница. Да, что да, выброс какой-то удивительной энергии. И, и, и это знает русский язык, что воскресенье – это огонь какой-то удивительный, божественный, который вот вектор устремлён на небо. То есть, вот, да, вот здесь какая-то великая тайна, и она связана вот с этим таинственным, воистину божественным огнем. Как удивительно, какое красивое слово. Теперь мы понимаем, да, что это не просто выходной <смех> день. Вот такая, вот такая радость на самом деле. И такое у меня большое пожелание... Большое праздничное пожелание ко всем вам и ко мне многогрешному, чтобы мы свою жизнь, вот сколько нам Богом отмерено, сколько осталось, прожили бы так, чтобы в результате ее, в результате, конечно, милостью Божией, потому что без него якобы без меня не можете творить ей ничесоже, сказал Господь, все-таки сподобились бы вот этой радости оказаться вот этим удивительным божественным огне, который разрушает тлен, который попирает смерть, и который ведет к вечной жизни и воскресенью. Вот такое пожелание. А что еще можно а, на Пасху пожелать? Я всегда говорю, улыбаюсь, что мы православные вообще очень интересные люди. Если язычник услышит наше самое лучшее пожелание друг другу, он очень смутится. А лично, вы знаете, о чем я говорю? Царствие тебе небесного, говорим мы друг другу. И я сам всегда желаю себе царствия небесного. А кто-то думает, что это печально. Да что вы, это самое радостное. Весь на свете. Я еще раз поздравляю вас с праздником и нашу пасхальную передачу. Я хотел бы завершить стихами Федора Тютчева «День православного Востока». Давайте, вот пусть он, пусть это стихотворение венчает нашу сегодняшнюю беседу. День православного Востока. Светись, светись, великий день. Разлей свой благовес широко и всю Россию им одень. Но и святой Руси пределом его призыва не стесняй. Пусть слышим будет в мире целом. Пусть, кай, он льется через край. Свою дальнюю волною и ту долину захватя, где бьется с немощью злою мое родимое дитя. Тот светлый край, куда в изгнание она судьбой увлечена. где небо южного дыхания, как врачество, лишь пьет она. Отдай болящее исцеление, отрады в душу ей повей, чтобы в Христово воскресение всецела жизнь воскресла в ней. Аминь. И чтобы во всех нас воскресла бы новая жизнь с новым праздником Пасхи. Христос воскресе, воистину воскресе.